Босх двинул его столом в солнечное сплетение. Великан согнулся пополам и задохнулся. Босх вскочил, обогнул стол, на ходу доставая цепочку от ключей, на которой висел перочинный нож. Открыл лезвие, прижал на грудью к столу и обрезал косичку на затылке. Затем вернулся на свой стул и, когда арестованный распрямился, бросил перед ним его скрученные длиной в шесть дюймов волосы. «Косички вышли из моды свыше трех лет назад. Ты, наверное, об этом не слышал?» Айверсон раскатисто расхохотался. Гашен посмотрел на Босха бледно-голубыми глазами, в которых души, казалось, было не больше, чем в кнопках какой-нибудь машины. Но ничего не сказал, показывая, что способен терпеть. Он крепкий орешек. Босх по опыту знал. Вечно терпеть не может никто. Когда-нибудь досломается. — У тебя проблема, Лаки, — заметил Айверсон. — Большая проблема. — Стой, я не хочу с тобой общаться. И не хочу, чтобы ты со мной говорил. Ты говнюк и слабак, я тебя не уважаю. Пусть говорит кто-нибудь другой, вот он». Гашен кивнул на Босха. Возникла пауза, во время которой Босх переводил взгляд с арестованного на детектива. «Пойдите выпейте кофе», — предложил он Айверсону. «Мы здесь разберемся». «Но вы...» «Пойдите выпейте кофе», — перебил его Босх. «Вы уверены?» У Айверсона был такой вид, словно его турнули из студенческой компании, потому что остальные ребята решили, что он нам не подходит. «Уверен. Текст с правами при вас». Детектив вынул из кармана сложенный листок и швырнул на стол. «Я буду за дверью». Когда Гашеный и Босх остались вдвоем, они некоторое время изучали друг друга. Наконец Босх произнес. «Хочешь закурить?» «Не изображай доброго полицейского, говори, что к чему». Босх пожал плечами, встал и достал цепочку с ключами. Но на сей раз открыл один из наручников. Гашен принялся растирать запястье, пытаясь восстановить кровообращение. Ему попалась на глаза косичка, и он сбросил ее со стола на пол. «Вот что я тебе скажу, начальник. Я был в таком месте, где что бы со мной ни делали, все равно не могли пронять. Был и вернулся. Эко-невидаль, кто не посещал Диснейленд? Я не о твоем гребаном Диснейленде. Я провел три года в Каталашке, в Чихуахуа. Меня там не смогли сломать, и ты не сумеешь. Вот что я тебе скажу. За свою жизнь мне пришлось убить немало людей. И если возникнет необходимость, у меня не дрогнет рука, ни на мгновение. Речь не о том, Гашен, какой я полицейский, плохой или хороший. Это не кино, в котором плохие парни непременно носят косички. Это настоящая жизнь. Ты для меня не больше, чем кусок мяса. И я намерен тебя раздавить. Теперь все зависит от тебя. Насколько болезненно и как глубоко тебе падать. Гашен усмехнулся. Ну хорошо, вот мы и познакомились. Теперь побеседуем, и я возьму у тебя курева. Босх пододвинул к нему пачку и спички. Арестованный закурил, Босх молча ждал, пока он выпустит первый клуб дыма. Но сначала вот это, ты знаешь порядок, — начал Босх, и, развернув оставленный Айверсоном листок, зачитал Гашену его права. Тот расписался на бумаге. Нас записывают? Пока нет. Тогда выкладывай, что у тебя есть. Отпечатки твоих пальцев обнаружены на теле Тони Алиса. Пистолет, что мы нашли у тебя за бочком, сегодня отправится в Лос-Анджелес. Отпечатков хватает. Но если установят, что найденная в трупе Алиса пуля, выпущенная из твоего пистолета, тебе крышка. Какое бы ты ни соорудил себе алиби, чтобы не наплел быть твоим адвокатом сам Джонни Кочран, ты будешь не просто куском мяса, а дохлым куском мяса. «Пистолет не мой, подбросили, мать вашу. Ты это знаешь не хуже меня. С пистолетом у вас не выгорит». «Намекаешь, я подбросил?» Босх заметил, что лицо Гашена покрылось капельками пота. «Устроили шоу. Не знаю, кто подбросил. Ты, Айверсон или кто-нибудь еще. Подстава, вот что это такое». Босх постарался подавить вспышку гнева и произнес. «Будешь настаивать на своем, и на себя. Поддержит десяток лет в одиночке» а затем привяжут и воткнут иголку в руку. Скажи спасибо, что теперь нет газовых камер, и вашему брату легче. Босх откинулся назад, но помещение оказалось настолько тесным, что спинка стула уперлась в стену. Он достал лечебный карандаш и снова намазал губы. Ты наш, Гашен. у тебя осталось маленькое окошко, то есть ты пока держишь крохотный кусочек собственной судьбы. Какое окошко? Тебе прекрасно известно. Такие, как ты, пальцем не пошевелят без того, чтобы им не приказали. Сдай того, кто велел тебе убить и уложить Тони Алиса в багажник».